но все так же нежно любимый сын обдумывает способ самоубийства. Плач перешел в тихую грустную музыку, которая ширилась за унывной навязчивостью погребального пения. Миссис Броуди всеми силами старалась успокоиться и заснуть, но не могла. Она была в том неопределенном состоянии, когда душа витает где-то на грани между сном и действительностью — И эта жалоба, звучавшая в тишине, билась о ее сознании, как бьются свинцовые волны о покинутый берег, где шум прибоя сливается с отчаянными, безутешными криками морских птиц. Ей виделся под приливным дождем среди комьев, мокрой, только что разрытой глины, катафалк из простых, некрашенных досок, а на нем желтый гроб. Она видела, как его опускали, как падали на него тяжелые комья земли. Тихо вскрикнув, она повернулась на бок. Полусонное видение вдруг рассеялись от жестокого приступа физического страдания. Раздирающая боль, которую она испытывала по временам, теперь накинулась на нее и терзала непрерывно, жестокой силой. Это становилось невыносимо. До сих пор такие приступы, хотя и чрезвычайно тяжелые, бывали кратковременные, теперь же боль не прекращалась. Это было гораздо хуже родовых мук, и на миг у нее мелькнула мысль, не наказывает ли ее Бог за то, что она предала дочь, и допустила, чтобы Мэри выгнали вон в бурю, когда у нее начинались роды. Она чувствовала, что ее ослабевшее сердце точно расщепляется на части,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 Она босиком добрела до комнаты сына и почти упала к нему на кровать. — Мэт, сказала она, задыхаясь, — у меня опять боль и не проходит. Беги, беги за доктором. Скорее беги, сын. Мэтти только что начал засыпать и теперь сразу сел в постели, ошеломленный ее появлением. Он сперва страшно перепугался, разглядев какую-то длинную белую фигуру, ничком лежавшую поперек его кровати. — Что такое? — скрикнул он, узнав мать. — Что тебе от меня надо? Затем, смутно сообразив, что она больна, сказал, — Что с тобой, мама? Она едва дышала. — Умираю. Ради Христа, Мэтт, доктора. Не могу вытерпеть этой боли. Если ты не поспешишь, она меня доконает. Мэтт вскочил с постели, голова у него еще шла кругом от всего пережитого этой ночью.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 Скорее беги, — станала она, — нет больше сил терпеть. — Иду, иду, — воскликнул Мэтт с отчаянием. Он с сумасшедшей быстротой натянул брюки, напялил куртку и обулся, потом сбежал вниз и бросился вон из дома. Большими шагами нагнувшись вперед, он побежал посередине мостовой, а ветер, поднятый его быстрым движением, трепал в волосы на распухшем, обезображенным шишка лбом. «О, Боже!» — бормотал он на бегу. «Неужели окажусь еще и убийцей матери?» «Во всем, во всем виноват я один. Кругом виноват. Я скверно поступил с ней». В сменившим сменившим пьяную удаль, он чувствовал себя виновником внезапной болезни матери и в судороге слезливого отчаяния взывал к Богу, выкрикивая пылки и бессвязные обещания справиться и искупить свою вину, если только он не отнимет у него маму. Он мчался вперед, откинув голову, прижав локти, сорочка раскрылась на тяжело дышавшей груди, полы незастегнутой куртки развивались по сторонам. Бежал, как спасающийся от правосудия преступник, которым движет один только инстинкт бедства.